Глава 10. 1925 год, 25 мая. Большой просторный зал Сената был адаптирован для собрания большого количества людей. Не только тех, кто заседал, но и множество гостей. Сегодня в нем царило необычайное оживление. Здесь сегодня собрались не только сенаторы и многие высокопоставленные чиновники, но и журналисты с фото- и кинокамерами. Оно и понятно, им предстояло присутствовать на очень важном и совершенно непонятном мероприятии. Николай Александрович никому ничего не рассказал, просто пригласил всех ключевых персоналей. Наконец люди собрались. Тишина. В зал вошел император и занял свое место в вип-ложе. Кивок. И в помещение вошел командир лейб-гвардии в очень странной одежде, а рядом с ним какой-то японец в национальных одеждах. Афанасий подошел к ложе императора и совершил ритуальный поклон повернулся к гостям а и также кивнул им, предельно сдержанный ритуально, после чего подошел к выделенной для него площадке, сел и начал громко говорить. Он говорил недолго, но очень емко, и с каждой произнесенной фразой в помещении усиливалась тишина, словно можно было как-то увеличить и без того гробовое молчание. Афанасий поведал о многих своих проказах, ключевых, во всяком случае. Начал с того, что в виде неспособности Ярослава к управлению государством он потворствовал его развращению и растлению секты сатанистов, хотя знал об их внимании к нему с первого дня. Закончил же событиями недавними, включая организацию покушения на императора и имитацию налета на императорскую резиденцию. О том, что он это все делал не со зла, о том, что хотел таким образом спасти империю, помочь ей выжить, но потерял берега и занялся вещами, которыми не имел права заниматься. О том, что каждый в империи должен выполнять свою работу. О том, что такими благими намерениями выслана дорога в ад. Замолчал. Никто в зале не издал ни звука, ожидая продолжения. Афанасий спокойно, без лишней суеты, развязал пояс своего кимоно. Скинул его с плечи, подложив его себе под колени, сел по японскому обычаю. Извлек из ножен кинжал, кусунгобу, что он держал в левой руке. Осторожно их положил. Взглянул на ассистента. Тот легким кивком обозначил готовность и слитным уверенным движением извлек свой меч, приняв ритуальную стойку. Империя превыше всего, громко и предельно четко произнес Афанасий. Да здравствует император! После чего резким движением вонзил себе кинжал в живот, и скривившись от боли, порывисто потянул ее в сторону, спарывая брюшную полость и перерезая кишки. Секунда, другая, третья, и ассистент. Точным и легким движением нанес удар милосердия, который не отрубал голову, а перерубал позвоночник, прекращая мучение. Отрубить голову во время такого ритуала ⁇ позор. Поэтому был нанесен легкий, несильный удар, что выглядел со стороны как мягкий толчок, после которого Афанасий упал вперед из положения сидя. Несколько раз вздрогнул и затих, а его голова осталась на плечах. Зал тоже молчал, потрясенный произошедшим. Наконец Николай Александрович встал и торжественно возвестил, что принимает раскаяние Афанасия и что его семья не будет наказана за те злодеяния, что тот совершил. После чего удалился в поистине гробовой тишине. Люди переваривали услышанное. Люди пытались осознать увиденное. Разве что кинооператоры крутили свои ручки, продолжая снимать. Фотографы щелкали своими камерами. Да звукоператоры нервно поглядывали на свои фонографы, опасаясь, что те не записали. Pory za